попытавшись еще раз призвать бандиты и профуков еще 10 монет, махнул на это дело рукой, испытывая облегчение. Не получилось. И хорошо. По этой же причине не стал строить таверну и черный рынок. Настоящего бармена я не призову, а рынок без отсутствия связи с другими алодами или нейтральными осколками бесполезен. Зато десяток гоблинов, показавших себя в сражениях и работе, получили свои личные комнатки, заставив остальных выкладываться еще усерднее. Думаю, чуть позже еще несколько притонов построю, да переселю гоблинов из пещеры окончательно. Далее я решил построить пивоварню. Не ночью, Вечерние посиделки, особенно всей толпой, проходили как-то скучно, без огонька. Тем более, что в грибной пещере вот-вот должен был созреть первый урожай. Накинув еще две сотни монет, благо с людей о их насыпало довольно неплохо, сразу поднял уровень пивоварни до второго, за что помимо самого строения получил еще и стартовый набор начинающего пивовара. Ингредиентов там было немного, но мне хватило. Не то чтобы я был мастером в данном деле, даже не любителем, но благодаря одному приятелю общее представление имел. Так что пока гоблины с жаболюдами потрошили осколок, я проводил часть времени в пивоварне, попутно разбирая добычу из сфер, собранных подданными, да прикидывая дальнейшие действия. В этот раз добыча из вскрытых сфер оказалась куда лучше. Помимо серой и белой экипировки и оружия, которые частично ушли гоблинам, а частично были скормлены ублюдку. Выпало два десятка карт характеристик на плюс один и аж 7 на плюс 2. Но самое крутое так это карты навыков в количестве пяти штук. Три из них были простенькими, и мне определенно не подходили. Так что сильный удар, усиление обоняние и дальнозоркость я отложил в сторону. Неплохие, но ситуативные, так что лучше адамах команде с бойцов. Себе же я оставил две — усиление рефлексов и скачок. Оба навыка имели второй уровень и повышали шансы на выживание. Правда, с откатом в восемь часов каждый. По факту были одноразовыми. Так рефлекс увеличивал на пять секунд мою реакцию. Увернуться от пули я вряд ли бы смог. А вот от стрелы или удара мечом — это да. Еще и вернуть эту самую стрелу дарителю обратно. Скачок же позволял мне перенестись на два метра в то место, которое я мог видеть невооруженным взглядом. На самом деле, читерский навык, не будь у него такой дикий откат по времени. Впрочем, подумав, я все же воткнул в свободный слот скачок, а рефлексы закинул в инвентарь. Ловушки я точно еще не скоро уберу, а вспышка сама по себе неплоха, да и использовать ее можно куда чаще, так что ей тоже суждено остаться в слоте. Так что, как ни крути, а беды одних в мире системы — благо для других. И мне это дико не нравилось. В таких условиях далеко не всегда победителями оказываются хорошие люди. А еще не нравилось, что система меняла правила игры чуть ли не на ходу. В начале вторжения на Землю были озвучены одни условия победы. Потом выяснилось, что это будет и не победа вовсе. А теперь я узнал, что это испытание не для одних лишь людей. Как минимум. Есть еще одна раса, что стремится спасти свой мир. И кто может дать гарантии, что таких рас не десяток, а то и сотня? А может быть, где-то на краю системного пространства сейчас болтается демиург, который захватывает алот своих сородичей один за другим лишь потому, что в их мозгах нет такого понятия, как личная выгода. И пока мы тут собачимся между собой, гигантский алот движется в пространстве, представляя угрозу для всего, кто встретится на его пути. В общем, полученная информация заставляла мозги кипеть и мало спать. Что как неудивительно, что на пользу общему делу. Ведь ничто так не бодрит подчиненных, как наличие руководства на рабочем месте. Так что ближе к вечеру пятого дня я официально объявил, что все, что можно было изъять с сколка, мы изъяли. На что еле поднимающие конечности трудяги отреагировали вялыми криками радости. Впрочем, когда я сообщил им, что вместо обычного ужина будет праздничный, а на столах появится свежее грибное пиво, радость на их лицах стала куда более явной. Отпустив трудя готовиться к празднеству, сам же в сопровождении Потапыча и Клеща добрался до разрушенной почти что до основания деревеньки Атома. И в последний раз, бросив взгляд на статую, подключился к кристаллу и дал команду на поглощение. Система выдала сообщение, что процесс займет добрых три с половиной часа, с того момента, как я покину осколок. Так что медлить я не стал, запрыгнув на мишку и, усадив на него клеща, отправился в лагерь. Несмотря на мое недолгое отсутствие, он уже успел оживиться и наполниться шумом от нескольких десятков существ. Гроздья кристаллов, которые были вытащены из стен темницы, затем закреплены на длинных шестах и разгоняли темноту сумерек, справляясь с этим куда лучше факелов. Почти все столы были вынесены из столовой и выставлены буквой «П», дабы все члены нашей небольшой империи смогли присоединиться к празднеству. Туда-сюда основали гоблины и жаболюды, таская еду, что с самого обеда готовили жаболюдки, под предводительством кнопки. Пару раз на кухне я наблюдал и блаженную, но, как я понял, она больше отвечала за организацию самого праздника. И праздник удался. Чем-то он мне напомнил тот вечер, когда к нам присоединились жаболюды, разве что в этот раз все чувствовали себя куда более раскованными. Заняв место во главе стола, поднялся и дождался, пока наступит тишина. Заняло это пару минут, пока некоторым вечно голодным гоблинам за трещинами объясняли, что плохо чавкать, когда демюк изволит речь молвить. Впрочем, зная своих подопечных, рассусоливать я не стал, ограничившись парой банальных слов, но произнесенных от чистого сердца. После чего подняв руку вверх, активировал вспышку, и темное небо на мгновение окрасилось белым. Костер, располагавшийся между ножками стола, вспыхнул, а спустя мгновение появились жабалютки, начавшие странный, завораживающий танец в такт человеческой музыки, льющийся и похрипывающей от надрыва колонки. Девушки, среди которых была и Тори, медленно кружились вокруг пламени костра под музыку и такт, выбиваемый сидящими за столами гоблинами и жабалюдами. Постепенно ритм становился все быстрее, и казалось, что ноги девушек даже не касаются земли. Освещенные оранжевым светом костра жабалютки ускорялись, выписывая невообразимые па. И в какой-то миг стало казаться, что у каждой из них по три пары рук и ног. Стук по столу стал непрерывным, заглушив с собой музыку. А после внезапно оборвался, когда танцоры упали на землю и замерли. Впрочем, лежали они там недолго. Тори, которая упала как раз напротив меня, медленно поднялась и, медленно шагая, словно по раскаленным углям, подошла к столу. Подняв руки, она сняла с груди украшение в виде спиральной раковины на веревочке и положила его передо мной. В возникшей тишине до меня донёсся легкий гул от жабалюдов. «Ничего такого. Всего лишь традиция». Тори произнесла это тихо, так что расслышать могли лишь сидящие рядом кнопкой Мия. Но это избавит от многих проблем. Протянув руку к раковине, точной копией той, что до сих пор лежала у меня в куртке, все время как-то забывал вернуть, я посмотрел девушке в ее большие желто коричневые глаза. Не стоит что-то проворачивать за моей спиной. Так же тихо произнес, я стараюсь говорить ровно. Но все же что-то в моем голосе заставило вздрогнуть джабалютку. И я ощутил, как мне в руку вцепилась кнопка. И об этом мы еще поговорим. Но после праздника. Аккуратно двинув рукой, освободился от захвата гоблинши и взял в руки украшение, после чего поднял его над головой. В этот раз гул джабалюдов был куда сильнее и две остальные танцовщицы, подбежав к Тори, аккуратно взяв побледневшую, на старающуюся улыбаться девушку под руки, повели ту куда-то прочь. «Спасибо за прекрасный танец! Ну а наш праздник продолжается!» — громко произнес Е, вновь разряжая вспышку в небо. И этот жест действительно словно вновь включил ощущение торжества. Появилась музыка, гоблины тут же накинулись на еду, а жаболюды, прекратив перешептываться, принялись догонять коротышек иначе рискую остаться голодными впрочем нет нет да взгляда некоторых земноводных я на себе ловил а еще мне что-то про интриги говорил усмехнулась молиган сидящая справа от меня и держащая в руке стакан с грибным пивом а я тут возможно вообще самое белое и пушистая смешная шутка хмыкнул я в ответ пряча жерелье в карман тем более что я уверен если данный эпизод не был спланирован тобой То как минимум ты знала о нем и не предупредила об этом меня. Как известно, соучастники преступления тоже должны нести наказание. Да, кнопа? Сидящая слева гоблинша в ответ, лишь извиняясь, пискнула, давно схватила меня за руку. Там действительно лишь традиция, махнула рукой блаженная. На тебя не убудет, а нашей милой жабке станет легче жить. Есть такое понятие, как кредит доверия. Поморщился я. «С тобой-то понятно, он и так на нуле». «Эй!» — возмутилась Моллиган, стукая кружкой о стол. «Но вот эта парочка зеленокожих меня реально огорчила». Покачал я головой. «Разбаловал я вас, так что придется принимать определенные меры». «Это какие?» С явным вызовом произнесла Мия, уверенная, что после кактусов и свиней ей уже ничего не страшно. «Самые страшные!» — склонившись к девушке, проникновенным тоном сообщил я. «Однако неприлюдно же. Да и должна же присутствовать какая-никакая интрига. Так что пока наслаждайтесь праздником, если совесть позволяет». «Николай, ну действительно, ничего страшного не произошло!» — Поморщилась Моллиган, которой мои слова не понравились. «Да, сглупили». Я повернулся на звук шагов и увидел, как к нашей части стола подходит Тори, успевшая сменить традиционное одеяние на более привычное мне человеческое. Свободные серые брюки и блузка с открытыми плечами довольно неплохо смотрелись на девушке. Жабалютка была дернулась в мою сторону, но, заметив, что я отвернулся, направилась к своему месту рядом с Моллиган. Я же, нахмурившись, поднялся из-за стола. «Ишь, обидчивый какой! Ой!» — воскликнула Моллиган, получив щелбан по лбу. «Эй, что за рукоприкладство?» Отвечать я не стал, быстрым шагом направившись к кристаллу. Впрочем, за стол я вернулся довольно быстро, с интересом наблюдая, как небо над нами стремительно темнеет, словно аллот окутывает самая настоящая тьма, поглотившая даже луну. «Внимание!» Вновь заняв свое место, привлек я внимание затихших подданных. Только что поглотив осколок, наш лод достиг третьего уровня. Сидящие за столами неуверенно захлопали. И теперь у нас есть возможность скрыть себя от всех на 24 часа. Так что с этого момента и на целые сутки я объявляю увольнительную для всех. Тащите все пиво и еду. Время повеселиться по-настоящему. Вот теперь народ радостно зашумел, наверное, впервые почувствовав себя в настоящей безопасности. А я, взглянув налево и направо от себя, произнес «Наказание я вам объявлю после гулянки». А теперь? Кто хочет потанцевать? Глава 21 первая. Шарова. Шестьдесят первый день проекта. Раннее утро. «Чертов будильник!» Писк наручных часов вонзился в мозг, раскручивая его невидимые шестеренки и заставляя меня открыть глаза. Вышло это не сразу. Веки, будто свинцом налитые, отказывались подниматься, и я потратил несколько секунд на борьбу с ними. Зато справившись, обнаружил, что сижу на диванчике в гостиной в одних спортивных штанах. Ни футболки, ни ботинок не было. Вздрогнув, открыл инвентарь и с облегчением обнаружил, что ублюдок на месте. А то помню я одну попойку на отбитому зомби-корабле. Хотя «помню», громко сказано. С хрустом в шее, повертев головой, обнаружил, что в одной руке у меня стакан, на дне которого еще плескалось грибное пиво, а в другой — элемент женского нижнего белья. Причем, судя по размеру чашечек, он явно не гоблинше принадлежал. Еще несколько секунд поглядел на лифчик, после чего перевел взгляд на стакан и поставил его на заставленный остатками еды столик. Пожалуй, с выпивкой нужно завязывать. Поднявшись, осмотрел пустынную гостиную. Здесь определенно гуляла небольшая компания, но сейчас, кроме меня, никого не было. После глянул на часы, которые показывали, что за бортом уже восемь утра, при том, что за окнами по-прежнему царила тьма с трудом разгоняемая световыми кристаллами. Поморщившись от головной боли, возникшей из-за начавшегося мыслительного процесса, я вспомнил, что темно снаружи по причине запущенного затмения. Вчера после поглощения осколка Алод достиг третьего уровня, и система разродилась интересными сообщениями. Внимание! Алод достиг третьего уровня! Расширена информация об осколках! Добавлена функция затмения. Вы можете скрыть сияние Аллода на 24 часа, но при этом не сможете перемещать его. Также все нейтральные осколки, либо другие Аллоды должны быть отсоединены. На территории вашего Аллода начнется ночь. Разблокировано следующее сооружение в соответствии с выбранной ролью – башня астролога. Увеличен предельный уровень строений. Доступно удаленное управление Аллодом через пользовательский интерфейс. В этом сообщении прекрасно было все. И само затмение, и повышение предельного уровня строения, что увеличивало численность обитателей Алода, а значит и свободных рук. Но что самое главное, это появившаяся возможность удаленного управления Аллодом. Отныне мне не придется постоянно носиться к кристаллу, чтобы отдавать приказы. Судя по всему, система понимала, что с выбранной ролью налетчика постоянно отсиживаться на Алоде и сторожить у меня не выйдет так что подсунула плюшку в виде возможности удаленного управления. И это было офигительно. Как только построю этот модуль, больше не придется каждый час ходить к кристаллу и проверять карту. Да и остальные функции интерфейса при работе с солодом станут доступны. Та же стыковка-отстыковка, что значительно увеличит мою мобильность. Ох, блин! Я схватился за лоб рукой от очередного приступа головной боли. — Это ж сколько мы вчера выхлебали, что даже повышенная регенерация не справляется. Вопрос был риторическим, и ответа я на него не ждал. Так что, сделав пару шагов и убедившись, что пол подо мной качается не слишком сильно, направился к выходу. Толкнул дверь и с изумлением уставился на пространство перед домом, освещенное редкими кристаллами. — Милорд, а лот пал. Казна опустела, грибное пиво закончилось протянул ко мне руку, валяющийся на крыльце Нобель. И столько мучений было в его голосе, что даже мелькнула мысль прикончить коротышку, отправив его на перерождение. Впрочем, зеленый щитовод, потратив последние силы на попытку доползти ко мне, вновь отключился, уткнувшись рожей в песок. «Да я вижу», — ответил я. Действительно, дали пьянству бой и проиграли. То тут, то там валялись тела павших гоблинов и жаболюдов. Кто по отдельности, а кто и в обнимку. Будем надеяться, что простуду бойцы не подхватят. Впрочем, на удивление на улице было тепло. То ли из-за того, что по факту сейчас уже было утро, и где-то там за темной пеленой светило солнце, то ли наоборот, затмение попросту отсекало нас от внешнего мира, создавая замкнутое пространство. Столько вопросов, на которые в данный момент совершенно не хочется ответов. А вот чего хотелось, так это кофе. Так что, махнув рукой на тела, пускай отсыпаются, благо в запасе еще почти 12 часов спокойствия, я направился на кухню, где, собственно, с удивлением обнаружил, что до сих пор сжимаю в руки лифчик. Разбрасывать белье, где попало, привычки не имел. Так что, засунув непонятно откуда взявшийся бюстгальтер в карман штанов, принялся греметь посудой, намереваясь сварить кофе. С учетом того, что ни кофемашины, ни нормальной электрической плитки ввиду отсутствия электричества у меня не было, Процесс занял неприлично-приличное количество времени. Да еще и голова болеть не прекращала, что несколько сбивала с ритма и путала мысли. Ну что ты за человек, Шаров?» Раздался голос за спиной, когда я как раз вытряхивал из турки остатки кофе, звеня при этом на весь дом. «Сам же вчера сказал, что сегодня выходной». «Вроде бы сказал. Это же вчера было. Сегодня же сегодня». «Нормальный человек. Что, тоже голова болит?» Оглянувшись через плечо, я увидел, как вставшая в дверном проеме Мия массирует пальцами виски, морща при этом лоб. «Кофе будешь?» «Знаешь, после этой твоей грибной настойки я с подозрением отношусь к тому, что ты предлагаешь налить». Девушка, пошатываясь, добралась до стула и со вздохом облегчения опустилась на него. При этом села так, что длинная майка без рукавов, причем моя майка, натянулась и под ней отчетливо проступили две горошинки. Без задней мысли я достал из кармана лифчик и, растянув его на расстояние, примерил его на девушке. Хм, вроде подходит. «Ой, вы уже встали?» Позевывая во весь свой широкий рот, на пороге появилась Тори. Слегка повернувшись, я прикинул и на ней. И тоже вроде подходит. На следом за жабалюткой кнопки примерить не успел хотя там и так все было очевидно. Гоблинша же в два прыжка очутилась подле меня, и, выхватив кусок ажорной тряпки из моих рук, резко развернулась к подругам. «Пу-пу-пу», — -пу", многозначительно произнес я, моментально отворачиваясь к едва не убежавшему кофе. Самому бы свалить, но выход был перекрыт Тори и частично кнопкой. Впрочем, драки не произошло. Кнопка, бросив возмущенный взгляд на Молиган вытолкала Тори из кухни, и, судя по звукам, отправились они наверх. «Идиот ты, Шаров!» Блаженная, словно впервые осознав, во что одета, покраснела и, коряво подскочив со стула, вылетела вслед за парочкой. Впрочем, ее «кофе я все же буду» я расслышал, так что, пожав плечами, перелил первую порцию свежесваренного в кружку и принялся готовить второй. «Ну, насчет собственного идиотизма готов спорить до посинения». Хмыкнул я, чуя, как обжигающий напиток проносится по пищеводу и плюхается в желудок. В голове сразу стало яснее, и тупая пульсирующая боль отступила куда-то в район затылка. «Так, вернемся к нашим баранам. И я сейчас не про женский состав и павших гоблинов с жаболюдами». Сходив в гостиную, взял толстый блокнот и карандаш, после чего вернулся на кухню. Сняв с огня кофе для Молиган. Уселся за стол и, открыв интерфейс, выбрал меню строительства и стал прикидывать, что я буду строить. Первым делом, конечно же, шел астрономический сканер, являющийся модулем улучшения дома и позволяющий следить за окружающим пространством не только мне, но и любому, кто будет сидеть в крохотной комнатке со стеклянным столом. Как я понял, карта над этим столом висеть будет. Так что, как только построю, посажу туда несколько коротышек посменно. Пусть бдят. Отключившись от интерфейса... Черканул в блокноте количество требуемых ресурсов, нащупал кружку с кофе, отхлебнул и вновь включил интерфейс. Следующим шагом определенно будет улучшение логовищ гоблинов. Ценник, конечно, конский. Однако, подняв оба до третьего уровня, в общей сложности получу 80 вечно голодных. Также с повышением уровня каждое логово будет бесплатно производить по три гоблина. А если закинуть еду, то еще двое сверху упадут. Итого десяток кратышек в день. Плодитесь и размножайтесь, дети мои. Хм, ткнув в меню первого логова, открывая доступные для него улучшения: грибная пещера, пещера шамана, мастерская, родильная пещера и пещера вождя. Список после получения роли изменился и расширился. Впрочем, больше не меньше. Так что я сразу же добавил в список желаемого грибную пещеру, что давала пищу, шедшую на призыв гоблинов. Однако когда достигнем лимита населения логова, Грибы можно будет спустить и на собственные нужды. Так что на такое и две единицы размера с кристаллами потратить не жалко. Тем более, что кое-какой запас у нас образовался. Спасибо атомам и эльфам, которых он успел ограбить. Также определенно стоит потратиться на шаманов. Это улучшение съедает уже четыре единицы размера, зато дает некоторый шанс на появление желтоглазого шамана. Мастерскую тоже построю. Не уверен, что мастера из гоблинов получатся лучше, чем из жаболюдов. Но пока не проверим, не узнаем. Тем более, что монет она требовала мало, а ее размер был в три единицы. А вот родильную яму с пещерой вождя строить точно не буду. Коротышки и так плодились с приличной скоростью, и прибавление на одного гоблина в день особой погоды не сделает. Тем более, что после достижения лимита в этом улучшении и вовсе нужда отпадет. Ну а с вождем и так все понятно. На Лоде он может быть только один, и место уже занято. Тем более, что у меня и броневичок уже имеется. Так что уж извините. Кстати, насчет вождей и еже с ними. Я же планировал атата женскому составу сделать. Сворачивая интерфейс, хмыкнул, припомнив обнаруженный в руке лифчик А может, кому-то и сделал. Вот в упор не помню, что было ночью. Вынырнув из интерфейса и черканув пару записей, хлебнул почему-то не успевший хоть немного остыть кофе, и продолжил смотреть, что еще можно будет построить. Впрочем, по гоблинам я, похоже, закончил, поэтому перешел к жиболюдам. Этим система тоже плюшек отсыпала немало. Правда, естественно, все за мой счет. Также увеличил уровень поселения до третьего, вот только к лимиту добавилось всего 10 единиц. Не гоблины. Совсем не гоблины. Причем, грубо говоря, треть от прибавки съест хижина шамана. Зато у меня в ближайшее время могут появиться шаманы, которые, надеюсь, изрядно усилят мощь моего войска. В догонку наметил постройку мастерской плетельщика сетей. У жаболюдов это здание было почему-то отдельно. Видимо, эти плетельщики очень ценились среди земноводных. Однако, помимо повседневных нужд, была у меня идея использовать эти сети в сражениях. Дам их воинам пусть спутывают противника. Да и для ловушек подобная вещь необходима. Было еще несколько строений с улучшениями, однако у меня они почему-то были пока заблокированы. Либо что-то не хватало, либо... Роль налетчика не предусматривала доступа к ним. «Голова моя головушка!» Пробормотал я, возвращаясь в реальный мир и упираясь взглядом в сидячую напротив меня моллиган. Девушка успела переодеться, сменив майку и шорты на футболку со штанами, и теперь пила кофе, не сводя с меня взгляда. «Ты меня порой пугаешь!» Пробормотал я, делая очередные пометки. «Точнее то, что все чаще ловлю на себе твои взгляды!» «А я вот никак тебя понять не могу, шаров!» Игнорируя мою пассивную агрессию, задумчиво произнесла блаженная. «С одной стороны, ты похож на побитого жизнью человека, которому море по колено и горы по плечу, с изрядной придурью в голове». «Ты мне льстишь», — ухмыльнулся я, делая в блокноте пометку о необходимости увеличить фермы, а то у сидящей напротив меня девушки слишком много свободного времени. Она пытается меня анализировать. «С другой стороны, ты как-то слишком бурно, по крайней мере для тебя» отреагировал на нашу вчерашнюю выходку. Продолжила Блаженная. «Кстати, если что, то это действительно была моя идея. Точнее, Тори. Обмолвилась о проблеме, а я придумала, как ее решить». «Лукавишь!» Глядя на Блаженную, вздохнул я. «Только не пойму, по простоте душевной или из-за того, что в соседней комнате сидят кнопка с Тори и слушают, боясь зайти сюда». Замялась Мия. «Но это действительно был мой план». Но он ничем никому не грозит. Мы все обсудили и проверили. Ты же выигрыш остался. Вон даже эту побрякушку не снял. И вообще, на себя накинуть не хочешь что-нибудь? Девушка кивнула на украшение, подаренное вчера Тори после ритуального танца. Раковина на веревочке болталась в районе сердца и совершенно не ощущалась. — Если тебя смущает мой внешний вид, можешь просто отвернуться. Возвращаясь к блокноту, ответил я. — А если серьезно, есть такая пословица. «Благими намерениями вымощена дорога в ад. И вы своими ручонками пару булыжников вчера туда подкинули». «Но почему?» — поджала губы Молиган. «Жаболюдам нужна не только мать Омата, но и отец племени». И Тори уже не раз намекала, что она должна сделать выбор в пользу кого-то из мужчин своей расы, ибо так требуют обычаи предков. «И вы дружненько решили сделать меня папашей, не спросив моего разрешения?» «Ну, зная тебя, конкурента ты бы точно на свою молоде терпеть не стал». Фыркнула девушка, едва не пролив кофе. «Не потерпел бы», — не стал я отрицать очевидного. «Однако вы влезли туда, куда лезть не стоило, не разрядив, а лишь усугубив проблему. Тори, словно ребенок, испугалась ответственности. Ты же решила сыграть в благородство за чужой, то бишь, мой счет». «Неправда». И хватит меня безосновательно обвинять. Если такой умный, то лучше объясни, в чем мы оказались, по твоему счету, неправы». Вскипела Моллиган. «Блин, блаженная, ну элементарно же». Я помассировал глаза. «Дети. Основная причина матриархата в племени и давление на жабалютку — это инерция мышления разумных существ. Оберегание омута, защита племени и прочее. Нет этого сейчас» и вряд ли появится в обозримом будущем. А значит, роль матери и отца со временем бы затерлась в памяти жаболюдов». Девушка захлопала глазами, а из гостиной донесся звук чего-то тяжелого, упавшего на пол. Надеюсь, не Тори головы ударилась. «Да, по мере увеличения племени появились бы какие-нибудь ортодоксы, требующие соблюдения традиций, но основная масса жаболюдов постепенно бы менялась». Сделав последнюю пометку, я захлопнул блокнот. Теперь же я официально подтвердил, что готов следовать традициям их расы. И если буду эти традиции нарушать в будущем, то поднимется такая волна дерьма, что меня, а следовательно, всех, кто меня окружает, накроет с головой. А отказаться? На празднике? Где буквально за несколько минут до этого я толкал подобие речи о единстве, дружбе и братстве? Я посмотрел на Мию, как на умалишенную. блаженную. Прежде чем соберешься что-то сделать, подумай, стоит ли это делать. И если решишь, что стоит, то все равно не делай. Мне так будет спокойнее». Я поднялся со стула и поставил кружку в раковину. «Остальных, между прочим, тоже касается», — громко произнес я, чтобы меня слышно было в гостиной. «И вообще, хватит прохлаждаться. Время работать. Кнопка, завтрак. Тори на поиске относительно живых гоблинов». «Желательно, из сержантского состава». «Ну а ты...» Я поглядел на притихший Молиган. «Сиди и ничего не трогай. Ты меня разочаровала. Впрочем, как и остальные». Алот Шарова. 61-й день проекта. Если закрыть глаза, стоя посреди лагеря, то было легко представить, что его захватила орда зомби. Со всех сторон доносились стоны, хрипы, а порой и даже рычание. Но нет, наш Алот не подвергся нападению. Просто это разбуженный личный состав, не до конца пришедший в себя, занимался физическим трудом, который, как всем известно, облагораживает. Ну или убивает, если до этого прилично перебрать спиртного. Впрочем, помереть я сегодня никому не мог позволить. И не по доброте душевной, а потому что денег на воскрешение у меня к данному моменту было нема. Почти все ушло на возведение построек или их улучшение. Зато центральный гекс за сегодня прилично так преобразился. Улучшенный дом смотрелся теперь куда солиднее, чем раньше, поражая толщиной стен и узкими окнами. Больше напоминающими бойницы. А по бокам широкой центральной двери даже свисали красные баннеры. Правда, пустые, без какого-либо намека на гербы. Внутри прокачанному дому тоже было чем удивить. Гостиная стала шире. Кухня теперь позволяла развернуться даже не двоим, а аж семерым. А на втором этаже появился пункт связи с астрономическим сканером. И теперь я мог выводить карту системного пространства и самого Алода для всех присутствующих. Удобная штука. Не придется командному составу на пальцах объяснять, куда двигаться или куда отступать. В общем, вроде и функционала добавилось немного. Однако жить стало проще. А значит и куда веселее. Правда, Нобеля чуть инфаркт не схватил, когда я ему под нос сунул листок с требуемым количеством ресурсов для моих хотелок. И это только для своих, так сказать, личных нужд. А уж после того, как я ему показал необходимое для других построек, гоблин на несколько секунд осел на песок. Потом все же поднялся, изгорбившись и, издавая хныщущие звуки, побрел в сторону склада. Ну, что поделать. Экономить на собственной безопасности и развитии Алода я не собирался. Тем более, что строительство системных зданий времени почти не занимало. Так что к моменту, когда действие затмения подошло к концу, все требуемое было построено, и пошел таймер отчета появления и дополнения гоблинов и жаболюдов. Гоблинов я специально не заказывал, и так быстро наплодиться должны будут. А вот у жаболюдов я первым делом заказал шамана. После поставил в очередь мастера-сеточника, ну а на остаток добавил воина и двух жаболюдок. Последние пойдут на кухню, а приставленных кнопки кнопке в качестве помощников коротышек отправлю кирпичи делать, пока они все-таки не спалили мой лагерь к чертям. Единственным неудачным улучшением, кстати, оказалась мастерская гоблинов. Я-то рассчитывал, что там по аналогии с земноводными будет ремесленник, а это оказался обычный отнорок в пещере. В небольшом закутке груды лежали мусорная одежда и простейшее оружие, от которых толка было меньше, чем от подобранной землепалки. Плохо. Даже в какой-то степени обидно. Впрочем, система позволила вернуть половину стоимости улучшения, чем немного скрасила негативное впечатление. Тем более, что вернул я пустую мастерскую, предварительно скормив весь находящийся там мусор ублюдку. Надеюсь, у бедолаги не будет несварения. Кактусовые фермы я, кстати, действительно расширил. И теперь те занимали приличное пространство, радуя глаз зеленым пусть и колючим морем. И на каждой ферме еще и колодцы появились. Так что в случае какой вражеской диверсии, мы не будем зависеть от единственного источника воды. В общем, как ни крути, а выбор роли и получение третьего уровня сыграли роль волшебного пендаля, что придал солидное ускорение развитию Алода. Так что я, сидя в командном пункте и крутя карту в реальном времени, пришел к выводу, что можно замахнуться на рыбку и покрупнее. Тем более, что подходящий вариант я быстро нашел. Приблизив карту, с улыбкой посмотрел на громадный серый осколок, висящий на приличном расстоянии от своих собратьев. «Здоровенный!» «Однако большому куску и рот радуется!» Кивнул я сам себе, отдавая приказ Алоду выдвигаться к выбранной цели. «Ведь если танцевать, то королеву, если грабить, то по-крупному!»